Месье Глеям встал в позицию, шлем отдал изящный салют противнику шпагой и принял стойку, абсолютно точно скопировав своего учителя. Причём сделал он это даже более элегантно. Для первого раза просто великолепно. Вы нигде раньше не учились? Если честно, не помню. А что это за странный жест? пага и перед тем как вы встали в стойку таким образом дуэлянты должны приветствовать друг друга, оказывая уважение сопернику. Раз он вышел на бой, значит, не трус и достоин умереть от вашего клинка, или убить его. Как это благородно поSqlClientым сиегилям. Надо в это ввести этот удивительный обычай в дуэльный кодекс. Однако приступим — Наблюдайте за мной. Сейчас я вам продемонстрирую самый простой выпад, позволяющий поразить цель. Для этого делается обманный финт, заставляющий отклониться шпагу противника, и тогда... Месье Гильям ринулся в атаку, послышался звон клинков, и его шпага, свистнув в воздухе, вонзилась в серебряный дуб. — Ну, это же несерьезно, — укорил его Стив, выдернул из ствола шпагу и подал ее учителю рукояткой вперед. Любой нормальный фехтовальщик подловит вас встречным ударом. Для этого достаточно встать в оборонительном положении в терции. Зачем произвести перенос оружия из квинты Батмана в низ... Что с вами? Месье Гильям тряс головой, пытаясь понять, о чем идет речь. Кажется... — Вы прекрасный фехтовальщик, но в теории слабоваты, — сообразил Стив. — Но ничего, это поправимо. Надевайте снова маску и посмотрим, как у вас обстоит дело с ложными выпадами. Приступим. Шпага его замелькала с неуловимой для глаз скоростью. Выпад, уход, выпад. Как видите, ложный, этот тоже, и этот и... Шпага вновь вырвалась из рук учителя и улетела в траву. Вы прерзевали. Третий перевод в темп. Мы с Егильям, от벌ёгшись на ложные выпады. Поднимает шпагу, продолжим. Потрясённым Егильям скинул маску, поднял шпагу и отсалютовал Стиву. Извините, Ваше Высочество, но мне Вас учить нечему. Я бы сам с удовольствием взял у Вас пару уроков. Он сунул шпагу в ножны. отцепив их от пояса и с поклоном протянул Стив. Примите это от меня, умоляю, это фамильная. Наверняка, граф, понимающе вздохнул Стив, принимая шпагу, или его незаконный отпрыск. Эмма тихонько зарычала, и ей очень хотелось проучить своего благоверного, но он постоянно утирал все нос. «Следующего давайте!» — прошипела она. По знаку настоятеля монастыря в центр живого круга вышел закованный в латый мечник и, поклонившись, сказал «Пока вы не привыкнете к доспехам, Ваше Высочество, будете тренироваться налегке, вас не затруднит выбрать для себя оружие». Монахи, изображавшие слуг, Подошли к Стиву и выложили на траву перед ним кучу самых разнообразных мечей. Ну и набор у вас, покрутил голос Стив. Ну и набор. Стоп, а вот это чудо кто ковал? Вместь тут у нас один гном, усмехнулся мечник-экспериментатор. Не советую вам его брать, ваше высочество. Как таким драться? Сейчас покажу. Это же натурально катана. Стив взял в руку меч, одним движением кисти крутанул его. Замечательная балансировка. При владении мечом есть какое-нибудь правило? Что-нибудь типа дуэльного кодекса? На турнире, да. Да мы их вам потом расскажем поподробнее, а в обычном бою, когда нужно защищать свою жизнь от разбойников... Или в боевом походе никаких правил нет и не может быть. Да, и всё так просто, улыбнул состив. Ну тогда защищайтесь. Он встал в стойку, держа клинок горизонтально над головой чуть выше уровня глаз. Мечник улыбнулся, откинул, забрал. Эй, извините, ваше высочество, но вы неправильно держите оружие. С этой позиции невозможно Нормально не нанести удар, не отразить. Надо вот так. Мечник начал поднимать мечник начал поднимать меч, но пока он это делал, Сив уже поймал отполированным лезвием катаны луч солнца и пустил зайчик в глаза противнику. Тот невольно прищурил глаза, моргнул, начал прикрываться от солнечного блика свободной рукой. Это ваша ошибка, уважаемый. Растроил мечник Гостив, заряжая ему пяткой в лоб. Мечник рухнул в траву и завозился там, громыхая доспехами, счётно пытаясь встать. После удара Стива это было сделать трудно. Юноша не спеша подошёл, осторожно подсунул, острие своего меча под забрало противника. По-моему, вытруб Уважаемый. Эльфы мрачно переглянулись. Настоятель монастыря вздохнул знак рукой, мечнику помогли подняться. А его место занял крежестый мужичок в кожаном нагруднике. В руках он держал огромную секиру. Так, господа преподаватели, вынес предложение юноша, в которого словно бессонок вселился. Давайте-ка все разом. А то возись тут с каждым. Меня, понимаешь, ждет прекрасная супруга в окружении красавцев-эльфов. Но я тут черт знает чем занимаюсь. — Ну ты нахал! Как ни было зла на супруга Эмма, но она невольно улыбнулась. — Но это же как-то непорядочно, принц! — загомонили преподаватели. — Представьте себе, что вы бандиты с большой дороги. для которых такие чувство как порядочность мы поняли ваше высочество получив карт-бланш бандиты перестали стесняться и не тратя время на расшаркивание ринулись в атаку это было замечательное зрелище юноша словно превратился в вихрь его катана перерывала древки копий Вышибал из рук мечи и рапиры, он то взмывал вверх, нанося удары всеми четырьмя конечностями, то катился по земле, подсекая ногами противников. Несмотря на количество участников, бой был скоротечным. Не прошло и трех минут, как все двадцать преподавателей оказались распростертыми на траве. Стив материализовался из вихря, лихо крутанул кистью руки катану. Любовно погладил блестящую плоскость клинка. Замечательное оружие! Вот это я бы взял с собой в дорогу, господа! Ты их что? Испугалась баронесса, с ужасом глядя на распростерты по траве тела. Ну что ты, дорогая, я ж не зверь какой. Обычный тренировочный бой. Через пару часов очнуться. Надеюсь, в два-три вывиха и перелома не страшно. Монастырь всегда славились своими лекарями. Эльф мрачно переглянулись, дали знак слугам монахам отнести преподавателей в монастырский лазарет. После чего застыли в нерешительности. Ну же, господа, еле слышно, чтобы не донесло до застива, прошептала Эмма. Проучите нахала.